Глава сороковая. Принцесса Александра! Хрипло полушепотом произнес его драконье Величество, не сводя с меня горящего взгляда. Мое сердце замерло, так и хотелось услышать из его уст Сашенька. Мы глядели друг на друга, несколько долгих мгновений, изучая, проверяя. Нет, я не сознаюсь, что узнала тебя. Ты первый амир. Дракон сжал челюсти, поигрывая желваками. Холодная злость разливалась в его взгляде, и ни капельки раскаяния. Не признаешься? Ну что ж, значит, и я не признаюсь. Да и в чем признаваться, Саш? Ну, полапал тебя, поцеловал, и что? Он ничего не обещал тебе и даже имени настоящего не назвал. То, что в сердце пробрался, так он не виноват, это ты, ты пустила. «Ни для кого не секрет, что наш с вами союз желают видеть многие». отстранённо произнес дракон, глядя сквозь меня. «Не в лицо. Не секрет!» — кивнула я. Отвечал как на совещаниях, строго и по делу. Глаза заколола от слёз, из глубины волной накатила обида и стиснула горло, но я держалась, не подавала виду. Ларавия, Богатое и сильное королевство!» — продолжил дракон. «Желанный союзник для меня!» «Так Как и ваша древняя кровь. Вы потомок водных драконов. И мое от вас дитя будет вдвойне одареннее, чем от любой другой женщины. Как холодные расчетливые его слова, как жесток пристальный золотой взгляд. Я этого мужчину уже родным посчитала, детей общих представляла, но я для него одна из многих. Чужая, выгодная невеста. выгодное положением, но нелюбимая. «Да пошел ты!» — выдохнула сгоряча. «Что?» — рыкнуло его величество и перестал быть таким оцепеневшим и деловитым. Дым снова повалил у него из ноздрей, в глазах заплясали бешеные языки пламени. «Я не понял, что вы сказали, принцесса!» — опасно проскрежетал он. «Саша, что ты творишь? Соберись! Не дразни дракона!» Когда мой ты точно не вернешься, и мэтр-лягушонок на вечность останется страдать. Тебе нужен всего лишь один маленький камешек. Смири гордость, прикуси язык, потерпи немножко вредное драконье величество. Не вылети с отбора сейчас, заслужи подарок, улыбнись через силу, нуже, же, прикинься дурочкой. Комар летает, простите, я замахала ладонью у лица. Да-да, вы все верно говорите, ваше величество. Я пыталась улыбнуться, но не вышла. «Почему вы так боитесь меня, принцесса?» «Я не боюсь, я злюсь. Вы смотрите, как будто съесть меня хотите», прошептала едва слышно, отведя взгляд в землю. «Уж лучше бы съел, правда, раз и все, и никаких мук ревности сердечной лихорадки. Вот травка зеленая, свежая, последний раз на нее гляжу, надо бы попрощаться, ведь сейчас точно съест. Язык мой враг». «Я хочу, но не съесть». произнес Величество. Может, немного наказать или еще что-то? Я еще не решил. Но портить отношения с Долоравией точно не хочу. Потому держите чашу, принцесса Александра. Рад приветствовать вас на отборе. Дракон сунул мне в руку тяжеленный золотой тазик. Я еле удержала. Подняла голову и встретилась с яростным взглядом. Испытания на отборе все решат. Прокотал На них невозможно смухлевать, невозможно солгать. Теперь вступайте, принцесса. И я пошла. Ветер подхватил шлейф и заигрался в его длине, открывая его величеству и его брату мои стройные ноги в замшевых сапогах до середины бедра. Донесся тихий умоляющий вздох, оборачиваться не стало. Наверное, показалось, правда же? Навстречу мне, покачивая бедрами, двигалась очередная претендентка. Молодая черноволосая красотка с пышным бюстом, колышущимся в откровенно глубоком вырезе красного платья. Вот где вздохи у Амира будут. Негодяй, тиран, лжец и бабник. Ужасный бабник. Маман встречала меня сияющей улыбкой. Но еще более сияющее лицо было у бывшей фрейлины. «Кассандр, возьми чашу», — приказала мать, беря меня шатающуюся под локоть, пощупала лоб. «Ты красная, у тебя жар? Поехали, тебе нужно прилечь, а то, знаешь, болезные невесты царю не нужны, сразу вылетают». Садились в карету одни без Элизы. Ее увела Бейну Амину, приближенная Драконьего Величества. Невесте положены отдельные покои слуги, и царь распорядился поселить ее в одном из освободившихся дворцов, которые покидали отвергнутые девушки. «Мерзкий ящер-бабник!» Маман помогла раздеться и уложила меня в постель. «Что ж ты, Александра, переволновалась, что Элиза на твоем фоне пригляделась его величеству?» — пробубнила она, поправляя мне подушку. «Может быть», — глухо отозвалась я. Хотелось, чтобы меня поскорее оставили одну. Хотелось поплакать. Нет, в волю порыдать. Но маман как будто чувствовала и никуда не уходила. Села на краешек постели и взяла меня за руку. «Я не дам тебе вылететь с отбора. Элизу выскочку мы победим», — сказала она. «Ты должна стать царицей Феррана, а не она. Ты лучшая девочка из всех представленных». «Да и отец голову мне снесет. Его кузен, отец Элизы...» Еще восстание устроит, трон потребует, если заручиться поддержкой дракона. Нельзя допустить, принимаешь? Нельзя, согласилась я. Меня совершенно не волновали политические интриги, которые могли разыграться, если на трон Феррана сядет моя троюродная сестренка. Меня волновал сам дракон, который может попасть в руки малодушной хозяйки. И от тяжелых мыслей у меня, кажется, в самом деле поднялась температура.